Глава 34. Лю Яньвэй трижды терпит поражение под стенами Бэйчжоу. Ху Юнер захватывает обширные земли к северу от реки Хуанхэ. Любому мятежу или восстанию предшествует глубинная причина. Не оправдала народа ожидания страной, повелевающей правитель. Когда мудрец окажется на троне, настанет в государстве благодать. С войны вернутся лошади и волы, тогда народ спокойно может спать. А теперь наш рассказ пойдет об императоре Жень Цзуне, правившем под девизом «Счастливое летоисчисление». Хоть и был он мудрым и просвещенным государем, однако, уведенный в заблуждение своим коварным сановником Ся Суном, приблизил к себе Ван Гуначеня, Юи Чижоу Сюня и других ничтожных людишек, которые распространяли клевету и творили беззаконие, изгоняли и губили преданных и честных людей. Примечание Жень Сун, правитель Сун, Годы правления. 1041-1048. Ся Сун, Ван Гун Чэнь, Юй Чжоу Сюнь. Придворные, обвиняемые в коварстве. Конец примечания. За короткое время им удалось изгнать шестерых мудрых сановников. Вэнь Янь Бо, Уби, Пань, Джун Яня. Ян сю и Бао-Чжена, которые славились своей честностью и не жалели сил ради блага государства. После их ухода Ся-Сун занял должность главы Тайного Государственного Совета и окончательно погряз во взяточничестве. Поэтому в округах и уездах появилось множество взяточников и казнокрадов и не стало в поднебесной покое. Взбунтовался Чижао Юаньхао. В Гуаннане — Нун Чижигао. То и дело вспыхивали мятежи в других местах. Их не успевали усмирять. И вот теперь восстал Ван Цзе в Бэйчжоу. Причиной же всех беспорядков была алчность продажных чиновников. Примечания Вэнь Яньбо, Хань и другие реформаторы, государственные деятели XI века. О У Сю, поэт, историк, эссеист XI века. Сися, Ся, полукочевое государство, существовавшее до XIII века. Чжао Юаньхао, военачальник и самопровозглашенный государь. Гуаннань уезд, где вспыхнуло. Антисунское восстание. Конец примечания. Итак, мы уже упоминали о том, что из Бэйчжоу удалось бежать только двум чиновникам — помощнику правителя округа Дун Юанчуню и тюремному надзирателю Тянь Цзину. Они добрались до столицы и доложили государю о вспыхнувшем в Бэйчжоу бунте — неба. выслушал доклад и вызвал сановников тайного государственного совета, дабы обсудить положение. Бейчжоуский правитель Чижан-де не выдавал войскам жалования, докладывал государю ся и воины взбунтовались. Однако жители к бунту не примкнули. «Не беспокойтесь, государь, я знаю человека, который быстро разделается с мятежниками». Это Лю Яньвэй, правитель округа Цзичжоу, военачальник весьма способный, к тому же хорошо разбирающийся в делах гражданских. Жени Цзун принял предложение и незамедлительно издал высочайший указ, повелевая Лю Яньвэю подавить бейчжоуский мятеж. и обещая ему в случае успеха награду и повышение в должности. Лю -Вэй происходил из образованной семьи потомственных военных, хорошо владел военным искусством и отличался храбростью. Получив государев указ, он пригласил на совет цензора Жугана. «Смолту Бэйчжоу, как я слышал, затеяли колдуны, обладающие сверхъестественной силой», — доложил ему Жуган. «Тут нужна осторожность, без сильного войска в поход выступать нельзя». Лю Яньвэй рассмеялся. «Еще в древних книгах сказано, ложь не может одолеть правду. Чего же бояться? Уничтожить мятежников мне поможет само небо». Он выбрал счастливый день для выступления, произвел смотр своему пятитысячному войску и приказал Жугану возглавить передовой отряд Из полутора тысяч воинов, помощнику командующего Дуань-Лею, тыловой отряд численностью в тысячу человек, сам же он взял на себя командование основными силами, насчитывавшими три тысячи воинов. В назначенное время войско выступило. Между тем, бейчжоуские лазучки доложили обо всем Ван за. Тот, хотя и обучался некогда военному делу, Однако в боях не участвовал и потому ни на шутку встревожился и призвал на совет Цзо Храмова, Чжан Луаня и Бу Цзи. Читатель, ты спросишь, почему он не пригласил Хэшана яйцо? А вот почему. Когда Хэшан похитил у Иоань Гуна в пещере белых облаков небесную книгу и молился перед яшмовой курильницей, то дал обед во имя неба. творить только справедливость и никогда не причинять людям зла. Затем, обучаясь вместе с хромым искусству волшебства у святой тетушки, он искренне поверил в то, что по велению неба в 36 округах к северу от реки Хуанхэ должен смениться правитель, который уничтожит всех продажных чиновников и казнокрадов и избавит народ от страданий, и что поэтому они должны помогать Ван цз Он даже пожертвовал тремя тысячами связок монет, выманенных у Добряка Вана, чтобы Ван цз смог привлечь на свою сторону воинов. Но потом, когда начали убивать подряд всех окружных чиновников, он предпочел скрыться. А вы спросите, почему? Во-первых, потому что ему, как последователю учения Будды, тому же человеку доброму, было свойственно чувство милосердия и сострадания. К насилию же он питал отвращение. И, во-вторых, он не забывал о клятве творить только добро. Даже досаждая Бао жену, он делал это не из желания причинить ему зло, а только потому, что тот хотел его схватить. Кроме того, Хашан был хитер. Предначертанием неба он, конечно, верил, но считал, что лучше все же оставаться в тени и со стороны наблюдать, как будут развиваться события. Вот почему он тайком ушел из города и поселился в храме Сладкого Источника, находившемся неподалеку. Итак, Иван Цезе созвал на совет трех своих ближайших помощников. «Разузнали, сколько войск у врага?» — спросил хромой. «Пять тысяч?» — отвечал Иван Цезе. «Пусть даже пятьдесят, все равно беспокоиться незачем», — сказал хромой. «У нас в двух лагерях шесть тысяч воинов. Половину мы оставим охранять город, а половину двинем навстречу неприятелю, и вы увидите, на что я способен». Ван Цзэ решил сам сделать смотр войскам. Едва он прибыл в лагерь, как навстречу ему вышли назначенные недавно начальниками отрядов Чжан Чан и Доу... Вэнь Юй, поклонились и заявили. «Все наши воины удостоились ваших великих милостей, за которые до сих пор не имели возможности вас отблагодарить. Разрешите каждому из нас напасть с полуторатысячным отрядом на врага, пока он не успел укрепиться и сбить с него боевой пыл. Ручаемся. После этого Лю Янь Вэй больше не посмеет зариться на Бэйчжоу». Обрадованный Ван Цезая приказал выдать каждому из них взорвение по парадному платью и боевому коню. Выделил три тысячи воинов и велел завтра же выступать. Минула ночь. Едва начало светать, как городские ворота распахнулись, и войска выступили по двум направлениям. Глядя на бравый вид воинов, хромой решил пока не вмешиваться и дать им возможность. самим испробовать свои силы. Тем временем Чжан Чен, выступив из города, прошел около 30 ли и неподалеку от деревни Уцзятунь столкнулся с передовым отрядом цзичжоуских войск под командованием Жугана. Пока войска выстраивались в боевые порядки и готовились к бою, подоспел и отряд Дуу Вэньюэ. «Войны Жугана?» еще не успевшие отдохнуть после долгого похода, были атакованы одновременно с двух сторон превосходящими силами врага и обратились в бегство. Жуган пытался их остановить, даже обезглавил нескольких, но старания его не увенчались успехом. Намереваясь схватить Жугана, Чшана, Чен и Доу Вэнь Юй дружно ринулись вперед. Тот смело вступил с ними в бой, сражались долго и, лишь после того, как боичжоуские войска окружили его плотным кольцом, несокрушимым, как гора Тайшань, он прекратил бой, вырвался из окружения и бежал. Чжан Чен и Доу Вэньюй собирались его преследовать, но разведчик доложил о приближении главных сил с Зичжоуского войска. И им пришлось отказаться от своего намерения собрать войска и возвратиться в Бэйчжоу. Оставив войска в пригороде, оба военачальника явились с докладом к Ван Цзэ. Мы разгромили передовой отряд с Чжоуских войск и собирались преследовать бегущих, но на помощь им подоспела Лю Яньвэй. Нам пришлось отступить и расположиться в пригороде. Какие будут дальнейшие приказания? «Мне приходилось слышать, что Лю Янь Вэй — смелый и искусный воин», — сказал Ван Цзэ. «Разгромив его передовой отряд, вы совершили подвиг. и Это будет учтено вам как заслуга. Пусть ваше войско остается на месте и не дает врагу возможности штурмовать город. Завтра мы начнем решающий бой». Получив приказ, оба военачальника вернулись к своим войскам, и приступили к сооружению укрепленных лагерей. Лагеря они расположили так, чтобы можно было в случае нападения врага быстро прийти на помощь друг другу. Между тем Жуган собрал остатки разгромленного отряда и явился к Лю янь -Вэю. Тот в гневе обрушился на него. «Каждый военачальник, выступая в поход, должен выслать вперед лазутчиков, чтобы выведать». Что собирается делать противник и уж только потом действовать? А из-за твоей небрежности разбойники внезапно напали на государево войско. Да за такое казнить полагается. Не хочется только перед боем портить настроение воинам. Он приказал дать Жугану сто палок, лишил его звания и отправил в обоз подвозить провиант. А на его место назначил Дуань Лея. командовавшего до этого тыловым отрядом. Дойдя до Фудзятуня, туня войско Лю Янивея расположилось лагерем. Лазучики доложили, что отряды мятежников во главе с Чижан Ченом и Доу Вэньюем построили два укрепленных лагеря в десяти ли от города. «Так я и знал, что эти разбойники ни на что не способны», — засмеялся Лю Яньвей. Фудзятунь — это ключ к Бэйджоу. Если бы они, воспользовавшись первым успехом, укрепились здесь, мы не пробились бы к городу, даже имея стотысячное войско. Но теперь-то им не миновать разгрома». И он приказал Лею: «Разверните мое личное знамя и выступайте. Завтра на рассвете вы должны достигнуть лагерей врага, завязать бой, выманить мятежников». из их логово, и заманить в Фудзятунь, где я с ними и разделаюсь. Когда Дуань Лэй удалился, Лю Янь Вэй приказал двум своим военачальникам с отрядами из трехсот человек тайком подойти к лагерям мятежников и устроить засаду, а как только мятежники выйдут из лагерей, преследовать отступающего противника, захватить его лагеря и сжечь. Жуган получил указание подготовить штурмовые лестницы, огненные катапульты и прочие снаряжения, необходимые для штурма города. Лю Яньвэй был уверен, что возьмет город на следующий день, не позже полудня. А теперь расскажем о Чжан-Чене и доу Вэньюе, которые хоть и были учителями фехтования, однако в военном искусстве разбирались плохо. Стоило им добиться случайного успеха, как они возомнили себя чуть ли не великими полководцами и утратили всякую осторожность. На следующее утро, когда подошли войска под знаменем Лю Яньвея, они только и думали о том, кому первому достанется победа, и старались опередить друг друга. Между тем, цзичжоусские войска развернулись в боевой порядок И вперед выехал военачальник в железном шлеме и чеканных латах, вооруженный огромной секирой. «Это же Лю Янь скричали оба и ринулись вперед. Лю с высоко поднятой секирой двинулся навстречу. Последовало более двадцати схваток. Наконец, Лю Янь Вэй допустила плошности с возгласом «Отдохнем немного!» — поскакал прочь. Чжаны, до Довыньюй подали своим войскам знак преследовать неприятеля и гнали его более десяти ли. Войска противника бежали в панике, бросая оружие и снаряжение. Мятежники принялись подбирать добычу, и ряды их смешались. Вдруг послышался треск холопушек, и впереди появился большой отряд. Разбойники, стойте! – крикнул возглавлявший отряд военачальник. размахивая мечом, лю Яньвэй давно вас здесь поджидает!» Обоим мятежникам никогда прежде не доводилось видеть такого грозного воина, и они растерялись. Воспользовавшись их замешательством, Лю Яньвэй одним взмахом меча отрубил голову Доу Вэньюю. ююю Чижан Чен, видя, что бежать некуда, вступил в бой. После третьей схватки Лю Яньвэй бросил на него свирепый взгляд и сдал оглушительный клич, и у Чжан Чена от страха опустилось копье. Тем временем Лю Яньвэй схватил его одной рукой за пояс, стащил седла и швырнул на землю, а подоспевшие воины его прикончили. После этого по сигналу Лю Янь Вэя, его отряд вступил в решающий бой в котором из трех тысяч мятежников больше половины было перебито. А теперь вернемся к Ван Цзе. Когда ему доложили о поражении Чжан Чена и Доу в Вайне Юя, он немедля призвал Хромова и попросил его о помощи. Поднявшись на городскую стену, они увидели бегущих воинов. До них доносились крики «Командующие Чжаны Доу убиты!» лю подступает к городу! Откройте ворота! Пустите нас!» Приказав пустить воина в город, Ван Цзэ расспросил их о подробностях битвы и с тревогой сказал хромому. «Недаром о лю янь идет слава как о герое. Можете ли вы, наставник, предложить способ одолеть его?» «Я уже все рассчитал», — сказал хромой. Пусть остатки наших разгробленных отрядов пока обороняют город. А в это время мы с наставником Чишан Луанем и Бу Цзи возьмем еще по 500 воинов и так ударим по врагу, что от него и лад не останется. «Боюсь, 500 воинов маловато», — заметил Ван Цзэ. «Воевать будет мое небесное воинство, а эти 500 нужны лишь для видимости». сказал хромой. «Всецело, полагаюсь на вас». Ван Цзэ тотчас распорядился отобрать полторы тысячи лучших воинов и разделить их на три отряда. Едва исполнили его приказания, как возле городских стен раздались сотрясающие небо воинственные кличи. Это подошли императорские войска. Лю Янь Вэй сразу же распорядился подготовить все необходимое для штурма а сам выехал вперед на быстроногом коне и обратился с призывом к горожанам. «Люди города Бейджоу, будьте благоразумны!» — кричал он. «Выдайте мне ван Цзэ, и вы избежите кровавой бойни!» Воины противника выглядели грозно, и ван Цзэ не осмеливался им показаться. Навстречу врагу во главе пятисот воинов вышел хромой. Указывая острием меча на Лю Яньвэя, он крикнул «Эй, ты, благоразумный! Если не уберешься сейчас же со своими вояками к себе в цзычжоу, не сносить тебе головы! Разбойник, пособник мятежника!» — заорал Лю Яньвэй. «У самого ни коня, ни оружия, а еще смеет угрожать? Да от такого калеку, как ты!» даже стыдно меч марать». «Мне с тобой не досуг говорить», — бросил ему в ответ Хромой. «Лучше посмотри, на что я способен». Пока Лю Янь-Вэй похвалялся перед строем, Хромой прочитал заклинание, воскликнул «Живо!» И на императорское войско тотчас обрушился песчаный смерч и засыпал воинам глаза. Лю Янь-Вэй первым обратился в бегство. а за ним и все его войско. Проскакав почти двадцать ли и заметив, что ветер стих, он остановился и приказал собрать остатки своего войска. Оказалось, что почти треть воинов погибла. Вскоре к нему явились Дуанюлей и Жуган, которые должны были штурмовать город, и доложили, «Едва мы начали штурм, как разразилась буря, на нас полетели песок и камни». и, опасаясь разгрома, мы решили отступить. С колдунами лучше быть поосторожнее. «Я тоже не понял хитрости разбойников и угодил в ловушку», — признался Лю Яньвэй. «Давайте три дня отдохнем в Фуззятуне, а за это время что-нибудь придумаем». Всем воинам были выданы тонкие шелковые повязки на глаза для предохранения от песка и пыли, а на рассвете четвертого дня войско выступило. Передовой отряд состоял из 500 всадников и 500 пеших воинов, вооруженных длинными копьями. Им было велено при встрече с врагом напасть на него, не дожидаясь приказа, и безжалостно уничтожить. Жуган и Дуанилей возглавили правое и левое крылья войска, Они должны были атаковать врага и завершить его разгром, как только главные силы сомнут строй противника. Итак, Хромой выиграл сражение, и это немного успокоило Ван Цзе. Однако он приказал не ослаблять охрану, хотя лазутчики и докладывали, что в стане противника незаметно ничего подозрительного. Так прошло три дня, а на четвертой... Императорские войска снова подступили к городу. «Три дня назад наставник хромой совершил подвиг. Сегодня мой черед», — заявил Чижан Луань. «Нет, уж вы позвольте мне потрудиться вместо вас», — возразил Бу Цзи и повел в бой свой отряд. Полагая, что перед ним опять хромой, Лю Яньвей, не раздумывая, напал на противника. «Бу Цзи!» неторопливо произнес заклинание и, воскликнув «Живо!», взмахнул рукавами. И тотчас же оттуда выпрыгнули тысячи волков, шакалов, тигров и барсов и ринулись с разинутыми пастями на императорское войско. Перепуганный конь Лю взвился на дыбы и сбросил с себя седока. Бу Цзи, Уже собирался взять его в плен, но воины противника успели подхватить и спасти своего начальника. При виде свирепых зверей императорское войско обратилось в бегство, бросая копья и барабаны. Бу Цзи удалось захватить больше двухсот отличных коней и великое множество оружия и снаряжения. Снова проиграв бой, Лю Яньвэй отступил... «В Зятунь! «Никогда в жизни мне не приходилось встречаться с подобным колдуном», — думал он. «Не лучше ли собрать войска и уйти в свояси В бой вступать опасно. К тому же я и так потерял половину войска, и если потерплю еще одну неудачу, покрою себя несмываемым позором. Что же делать?» Он распорядился построить укрепленный лагерь и непрерывно вести наблюдения. На следующий день из Цзичжоу пришла бумага. Оказалось, что помощник правителя округа закупил 300 добрых коней, навербовал тысячу сильных воинов и теперь посылал их под командованием Тао-Бисяня на подмогу. Тао-Бисянь... представился Лю Яньвею и вручил ему верительную грамоту. «Видно небо угодно, чтобы я одержал победу!» — воскликнул обрадованный Лю Яньвэй. Он велел Тао Бисяню расположиться со своими воинами в отдельном укрепленном лагере, образовав таким образом в расположении войск треугольник. После этого он приказал за 10 дней сделать 300 холщовых попон для коней и на каждой попоне нарисовать льва. Кони эти предназначались для воинов Таобисяня, которые должны были составить передовой отряд его войска. Расчет лю Яньвэя был таков — лев, царь зверей. И если колдуны вздумают напустить на его войско тигров и барсов, Те, при виде львов, непременно повернут вспять, вместе с ними обратятся в бегство и войска мятежников, и тогда укрытые справа и слева в засаде лучники смогут поражать их стрелами в спины. Лю Янивэй был уверен, что победа на его стороне. Между тем лазутчики принесли ван Цзэ весть о приближении императорских войск. Вот и мой черед настал, воодушевился Чишан Луань, и во главе отряда конных воинов выступил навстречу врагу. С этим Лю Яньвеем пора кончать, сказал хромой, а то мы нанесем ему удар, потом даем передышку, и он снова является, боюсь, как бы он не придумал какой-нибудь новой хитрости и потому последую за наставником чижаном. Правильно, согласился Ван. Цзэ, бросим против него все наши войска, разгромим, и пусть больше нам не докучает. Харамой и Буцзи со своими отрядами выступили из города, а Ван Цзе поднялся на городскую башню, чтобы наблюдать за боем и ударами в барабан подбодрять сражающихся. Тем временем Тао Бесянь, прибывший к месту боя лишь недавно и не знавший обстановки, Сразу ринулся вперед, и тут перед ним, словно из-под земли, появился отряд всадников. Во главе его выступал Даос в железной шапке и красном халате. В руке он держал веер из черепаховых пластинок, за спиной у него ржавый зазубренный меч. Удивленный Тао Бесянь подумал, раз в руках у него нет настоящего оружия, стало быть, будет колдовать, ну и пусть. «Нам теперь не страшно». Он приказал воинам нанести удар врагу. Чжан Луань между тем прочел заклинание, взмахнул веером, и на императорское войско обрушился град и ледяной ветер. Град разбивал воинам головы, ветер пронизывал до костей, они заметались в панике. Лю Янь Вэй ударил в гонг, подавая сигнал к отступлению. Когда ему удалось собрать разгромленное войско, оказалось, что нет Тау-Бесяня. смерть перепуганный, он бежал с поля боя и попал в плен. В это время на подмогу двигались войска Дуаня-Лея и Жугана. путем преградили воины Хромова и Бу-Цзи. Но едва завязался бой, как все вокруг окутала непроглядная тьма. Не видно было, где свои, где чужие. Укрывшиеся в засаде лучники открыли стрельбу, не подозревая, что их стрелы поражают своих же воинов. Когда рассвело и стали подсчитывать потери, оказалось, что больше половины воинов погибло от стрел. Лею удалось спрятаться в яму и затем бежать, смешавшись с простыми воинами, Тяжело раненый Жуган покончил с собой. Охваченный отчаянием Лю Яньвэй сидел у себя в шатре. и Его сморил сон, как вдруг ему доложили. «Расставленные перед лагерем олени рога пропали!» Лю Яньвэй очнулся, приказал воинам сохранять спокойствие, а сам в сопровождении стражи с факелами вышел осмотреть лагерные укрепления. Пока он терялся в догадках, как могли исчезнуть заграждение от конницы, с восточной стороны послышался грохот барабанов, затрубили рога, раздались воинственные кличи. Приближался враг. Лю Янь Вэй приказал Дуань Лэю отразить нападение. Едва тот успел подготовиться, как все стихло. Зато на западе вспыхнули огни, озарившие все небо. Разъяренный Лю Янь Вэй вскочил на коня и сам повел войско навстречу противнику. Но не прошел его отряд и четырех Ли, как огни погасли, барабаны смолкли, и воцарилась тишина. Пришлось возвращаться. Когда же он добрался до лагеря, опять послышались боевые возгласы, ударили барабаны, затрубили рога, но уже с южной стороны. Лю Яньвэй послал Дуань-Лэя разведать, что делается в тыловом лагере, а сам остался ждать врага. Вскоре с южной стороны шум тоже утих, но зато послышались крики с северной стороны. Так почти всю ночь Лю янь не удалось сомкнуть глаз, а перед самым рассветом в лагере поднялся переполох. «Начальника караула!» Сожрал тигр, кричали воины. Откуда в здешних местах тигр? Удивился Лю Яньвэй. Не успел он это сказать, как посреди лагеря верхом на огромном тигре появилась красавица с мечом в руке. Лю Яньвэй от страха свалился с коня. Женщина и тигр исчезли. Всю ночь воины не имели ни минуты покоя. а когда рассвело, увидели на земле следы тигра. лазуйчики между тем докладывали. Пропавшие олени рога найдены сваленными в кучу в одном ли от лагеря. «С этими колдунами мне не справиться», вздохнул Лиу Яньвей и распорядился сниматься с места. Возвратившийся в Цзичжоу, он тут же послал донесение в тайный государственный совет с просьбой прислать на помощь побольше войск со способными военачальниками и проницательными советниками, дабы немедленно уничтожить мятежников и избежать бед в будущем. Здесь следует сказать, что в сунские времена существовало правило. Если предпринимался какой-то военный поход, и кто-либо предлагал поставить во главе войск того или другого военачальника, то в случае неудачи предлагавший нес наказание наравне с потерпевшим поражение полководцем. Вот почему, получив донесение от Лю Янвэя, глава тайного государственного совета утаил его и ни о чем не доложил государю. «На этом наше повествование раздваивается». И наш первый рассказ пойдет о красавице, которая верхом на тигре появилась в лагере Лю Яньвея. Как догадывается читатель, это была никто иная, как Ху Юн Эр. Узнав, что в сражении с императорскими войсками Чешан Луань взял верх, но не сумел добиться окончательной победы, она сама захотела взглянуть на то, что творится в стане врага. явилась в Хуцзятунь и напустила на Лю Яньвэя войско демонов, которые и не давали ему покоя всю ночь. И лишь потому, что судьба была благосклонна к Лю Яньвэю, ему удалось бежать. А теперь продолжим рассказ о Чжану Луане. Вечером он и его собратья с войсками возвращались в город. Воины доставили пленного Тао Бисяня И потребовали награды. Тот почтительно кланялся и покорно просил принять его на службу. Ван Цзе проявил милость и назначил его командиром отрядов, которыми прежде командовали погибшие Чан Чан и Доу Вэнь Юй, а затем распорядился устроить в честь победителей пир, который длился всю ночь. На рассвете перед входом в пиршественный зал послышался голосок Юн Эр, а вслед за тем появилась и она сама. Все были удивлены ее появлению и повскакали с мест. «Вы здесь пьете вино и веселитесь, а мне в это время приходится трудиться», — сказала она. «Знаете же, ничтожный Лю Янь Вэй ушел в свой Сзычжоу. Когда она рассказала, что было ночью, Ван Цзэ почтительно склонился перед нею и поблагодарил. «Теперь я уверен, что Бэйджу так же незыблем, как Тайшань», — сказал он. «Удержать один город еще не значит завершить великое дело», — возразила юн-эр. «Пока боевой дух наших воинов высок, надо постараться починить себе побольше округов и уездов, «Правильно сказано!» — согласились все. Тотчас были приведены в готовность войска, Ван, Цзэ и Хромой выступили в юго-восточном направлении Юн-Эры-Буцзи в северо-западном. Оборонять город остался Чжан-Луань. Прошло полгода. За это время мятежникам удалось захватить 10 округов и уездов, и завладеть несметными богатствами. Между тем, узнав, что Ху Юн Эр приходится женой Ван Цзэ, мясник Чжан Ци, хозяин харчевни У Саньлань и торговец лепешками Жэнь Цянь, поспешили в Бэйджоу. Когда Ван Цзэ убедился, что сердца народа на его стороне, Он провозгласил себя покорителем Востока. Ху -юн Эр пожаловал титул государыни Храмому Цзо должность государевой дядюшки, а Бу Цзи — главного полководца. Чжан Ци и другие начальники тоже получили высокие должности. Во всех направлениях были разосланы войска, и вскоре области к северу от Хуанхэ оказались во власти Ван Цзэ. Он нанял рабочих, построил дворец и завел порядки, как при императорском дворе. Хрымой, Чжан Луани и Бу Цзи возвели для себя Ямыни и, не считая, стали расходовать деньги и провиант. Святой тетушке был пожалован титул Святой Матушки и построен отдельный дворец, где она могла бы останавливаться, приезжая в город. Народу приходилось тяжко трудиться, люди только вздыхали. Повсюду из семей простолюдинов красивых девушек забирали во дворец. Самым красивым Ван Цзэ жаловал титул первых любимец. Кроме того, он сам выбрал тридцать красавиц, чтобы подарить Храмому, Жану Луаню и Бу Цзи. Жан Луань был к женщинам равнодушен и от подарка отказался. Бу Цези последовал примеру наставника. Что касается Хромова, то он был давним поклонником женского пола, за что в свое время пострадал от стрелы Чижао Далана. Хоть он и овладел искусством даосской магии, однако по-прежнему любил женщин и, получив подарок десять красавиц, Не только дни и ночи напролет развлекался с ними, но еще и сам без конца выискивал новых красавиц и дарил их Ван Цзэ, чтобы возместить долг. Поистине, горе, беду предвещает жизнь в блаженнейшей неге. Быстро себя исчерпают хитрости и проделки. Если хотите знать о дальнейших деяниях Вана Цезе, прочтите следующую главу.